Глава 16 Не прошло и часа, как раздался телефонный звонок. К этому времени я успела неплохо забаррикадироваться и даже отбуксировала труп с глаз подальше. Точнее, подальше не получилось, слишком тяжелый, но между диваном и столиком затолкать его удалось. «Не лежать же ему посередине, когда придет друг Коли», — заботливо рассудила я. И как раз накрывала труп покрывалом, когда раздался звонок. «Все в порядке», — оптимистично сообщил незнакомый голос. «Что в порядке?» — спросила я, помня о бдительности. «Мы разобрались с теми, кто тебя докучал. Ситуация теперь под контролем». «Я притихла. Если это ловушка, что я должна сказать? Спросить вы от Коли?» «Ответ может быть положительным в любом случае». «А когда вы за мной приедете?» — осмотрительно осведомилась я. Голос решительно отверг мой вариант. «Нет, все будет не так. Времени в обрез. Поэтому хватай чемодан и езжай в аэропорт. Билеты и документы у меня на руках. У тебя все нормально?» «В общем, да», — сказала я, решив не учитывать трупа. «Но ехать боюсь. Не бойся, мы позаботились о твоей безопасности. Дуй в аэропорт. В запасе осталось всего два часа». Голос был свойский. От него веяло уверенностью, добром и заботой. «Похоже, это действительно Колин друг», — подумала я. Но обжегшийся на молоке дует на воду. Я решила подстраховаться и согласилась. «Хорошо, но сначала звоню Коле». Голос одобрил идею. «Звони, только вряд ли его застанешь, он занимается твоей безопасностью». Я опять позвонила Коле и снова попала на выдру. «Когда же Коля с ней разведется?» Не успела опустить трубку, как телефон вновь зазвонил. «Ну что?» — Сердито спросил голос. «Ничего», — ответила я. «Тогда дуй ко мне». Я решила стоять на своем и тоном терпящим возражений постановила. «Только в том случае, если за мной приедет машина». Голос шумно вздохнул и процедил. «Жди, пришлю белый москвич. Дверь откроешь на пять коротких, два средних и один длинный. Поняла? О чем идет речь?» «О звонках в дверь, идиотка!» — зло гарпнул «Голос?» Повесив трубку, я с ужасом осознала, что не запомнила, сколько будет коротких. Помнила только длинное и среднее. Но как различать их, понятия не имела. С языком морзянки я не знакома. К счастью, все обошлось. В аэропорт я добралась без приключений. Там встретил меня плотный мужчина лет тридцати. Он обласкал меня взглядом и явно оценил по достоинству. Было видно, что я ему нравлюсь. Впрочем, снова вру. Мне хотелось в нем это увидеть, но я не увидела. «Опаздываем!» — бросил мужчина, выхватывая из моих рук сумку. «Мы куда-то летим?» — изумилась я. «Надеюсь, что ты полетишь, а я здесь останусь!» Похоже, он пошутил. «Из меня, простите за грубость, поперли вопросы, иначе это не назовешь». Но ответить мужчина ни на один не успел. К нам подлетел белобрысый парнишка и протянул мне пакет. Я уставилась на мужчину, он пояснил. Там билеты и документы. Я распечатала пакет и хоть узнала, куда лечу. Париж. Я ничего не имела против поездки во Францию, где пережила мгновение счастья. Кто же он, Коля? — изумленно подумала я. А ко мне уже подлетел длинный, тонкий и очень несимпатичный старик лет сорока пяти. Возможно, ему было и пятьдесят. Впрочем, в Париж я готова лететь хоть с мумией. За старым и тонким мы благополучно прошли таможенный досмотр багажа, во время которого я не скупилась на ослепительные улыбки. Я строго следовала психологическим рекомендациям Ненуси и, думаю, таможенники остались довольны. А вот тонкого не удалось расшевелить. Он был суров и строго спросил, «От трупа избавилась?» «Более-менее уклончиво», — ответила я, не желая вдаваться в подробности. «Избавилась или нет?» — зло повторил он вопрос. «Избавилась», — уверенно воскликнула я, решив, что не погрешу против истины, если дам этот ответ. «Раз трупа нет со мной, значит, я от него избавилась, как и он от меня». Суровая внешность Тонкого на вопросы не вдохновляла. Я приумолкла. А когда самолет взлетел, Тонкий и вовсе поднялся и куда-то ушел. Его место занял седовласый мужчина симпатичной и доброй наружности. Я бы не отказалась от него, как от дедушки. Помимо родительской ласки, мне остро не хватает внимания дедушки. Единственная бабуля, к сожалению, давно уже това. Место в самолете мне досталось у борта. Я затасковала. Седовласы погрузился в изучение рекламных проспектов. На коленях его лежал черный портфель. Цепочка, прикрепленная к ручке портфеля, серебряной змейкой сползала на брюки, исчезая под пиджаком. «Удивительный у него багаж», — рассеянно подумала я и заснула. Бессонная ночь, наконец, меня уморила».